Потом пришла от нее с оказией записка. Писала, что туда, где теперь находится он, ее, видимо, не пустят, и как трудно вырваться, ему к ней тоже понимает. Когда женщина понимает, что ты через минное поле перебежал бы, только бы ее увидеть, но все равно не можешь, потому что служба не дает, такое понимание на войне уже само по себе половина счастья. А когда ты все же вырвешься к ней, к этой женщине, и считаешь оставшиеся до встречи минуты, то какого тебе еще надо счастья? Сколько бы не думал раньше Сенцов о случившейся стане беде, боясь тех внешних и внутренних перемен, которые могли с ней произойти, сейчас у него все вылетело из головы и он ехал к ней совершенно счастливый. Он считал, что проскочит эти 15 километров за 30 минут, в крайнем случае за 40. Но дорога заняла час. В одном месте ждали, пока пройдут танки, в другом пришлось сделать объезд, потому что на этом участке еще с прошлой ночи установили односторонние движения в сторону фронта. Он знал об этом, но, занятый своими мыслями, забыл предупредить водителя. Доехав до Аверовки, бывшей штабной деревни, и оставив Вилис у шлагбаума, штаб тыла тоже установил здесь свой шлагбаум. Сенцов пошел к третьему с края дому. Здесь не то в самой хате, не то в пристройке, судя по ее записке, жила теперь Таня. Подумал, куда тыкаться но повезло. Из темноты с крыльца его окликнул женский голос. — Сенцов, что ли? — я, — отозвался Сенцов, вглядываясь в темноту. На ступеньках крыльца сидела Зинаида Сергеевна, или просто Зинаида, с которой Таня всегда старалась жить вместе, в любом закуте, но вдвоем, ценя ее мужской и товарищеский характер и готовность, если надо, выручить уйти безо всякого. — Сразу увидела тебя, — сказала Зинаида. — Длинный, тебя не спутаешь. Садись, покурим. Сенцов сел рядом с ней и в темноте пожал ее жесткую и широкую мужскую руку. — А где Таня? — спросил он, уже понимая, что Тани здесь нет. Иначе Зинаида не сказала бы ему, садись, покурим. И тревожно подумал, вдруг, как назло, как раз сегодня заночевала в госпитале. — Здесь она, — сказала Зинаида, — дежурит по отделу. — В двадцать четыре сменится, придет. — Уже двадцать четыре. Подождешь. Ты дольше к ней не являлся. Зинаида давно привыкла и к Тане, и к Сенцову, и к тому, что должна помогать им своим отсутствием. Сенцова она звала на «ты» и говорила с ним покровительственно, как старшая, хотя была моложе его. «Бросил курить или табака нет?» «Есть!» — Сенцов вынул из планшета папиросу и прикурил. Зинаида перед тем, как дать ему прикурить... Затянулась папиросой, и при свете этой затяжки он различил ее лицо с крупными красивыми губами и немного приплюснутым носом. Зинаида была русская, но Таня за этот приплюснутый нос звала ее калмычкой. — Почему не являлся? — спросила Зинаида. — Мы, женщины, этого не любим, тем более после родов. Как только узнал, что вернулась, Должен был на карачках приползти. Если бы мог, приполз бы. Сенцов не сердился на Зинаиду за ее слова. Знал, как бы она ни ругалась, все равно всегда все готово сделать для него, раз он с Таней. А была бы Таня не с ним, а с кем-то другим, сделала бы все для другого. А я ей так и объяснила, сказала Зинаида. Хорошо, если не врешь. Как Таня? Придет, увидишь. Сколько терпел, еще потерпи. Движок у нас после двадцати трех только штабу энергию дает, а свечка есть. При свечке увидишь, какая. Пойду водителя отпущу, подымайся, сказал Синцов. Переночевать можешь? Могу. Сегодня разрешили. — До скольких? — В девять должен вернуться. — Смотри-ка! — Зинаида вздохнула. — А у Татьяны подъем в шесть. — В семь за нами уже машина будет. Поедем в Ивако-госпиталь. Учту. Сказав водителю, чтобы ехал ночевать к себе в автороту и был здесь завтра к семи, Сенцов вернулся, но Зинаида на крыльце уже не застал. Наверное, ушла в хату, соображает, как оставить нас вдвоем. С благодарностью подумал он о Зинаиде, которая и сама была мужней жена, но, по словам Тани, сердилась за неверность на своего мужа, начальника госпиталя, где-то на другом фронте. И хотя продолжала любить его, от времени до времени на зло ему крутила несчастливые романы. Свидетелем этих романов Сенцов не был, а что все они несчастливые, слышала от Тани, ей лучше знать. Он сидел на скамейке и прислушивался. Внутри в хате стояла тишина. И на дороге там, откуда должна была прийти Таня, тоже ничего не было слышно, лишь вдали стучал движок. Ему захотелось пойти туда, навстречу ей. Но он удержал себя. После дежурства могли выйти гурьбой, а ему хотелось увидеть Таню одну. Он был рад, что Зинаида не сидит здесь и не курит рядом с ним на крыльце, а ушла в хату. Когда подошла Таня, он не увидел, а услышал. И даже сам не понял, что услышал. То ли особенную легкость именно ее шагов по прибитой дождем пыли, то ли именно ее быстрое дыхание на ходу. Неизвестно, как все это можно отличить издали, но он отличил, и когда она подошла ближе, заранее знал, что это она. Подняв руки, крепко и больно обхватив его за шею, она повисла на нем всей своей легкой тяжестью, знакомой и в то же время забытой. Сначала повисла, оторвав ноги от земли, а потом, стоя на носках, тянулась к нему и, нагнув к себе его голову, долго целовала в губы. Наконец сказала первое за все время слово «Сядем!» и стала толкать его в грудь, чтобы он сел. А когда он сел, сама села рядом, не прикасаясь к нему и, зажав лицо руками, Вдруг так жалобно заплакала, что у него все перевернулось. Но когда он обнял ее, сбросила его руку и опять, схватясь за лицо, продолжала плакать. Потом всхлипнула, перестала плакать и, найдя в темноте своей рукой его руку, крепко сжала и сказала «Не сердись». Он не сердился и не мог сердиться. Он просто не знал, что делать с ней, потому что она никогда при нем не плакала, только раз, очень давно».